Глава тридцать четвёртая. Сложное решение. Это была она. Те же красивые хищные черты лица. Та же чёрная броня с серыми пластинами. Разница была лишь в том, что теперь она лежала и затравленно смотрела на меня, на висающего словно ангел возмездия. Тьфу ты, лезет же в голову всякая ерунда. Ну, здравствуй, Ягда. Не ожидал увидеть? Ты меня убьёшь? спросила женщину. Молодая женщина, причём весьма хороша собой, даже сейчас, бледная, с садиной на щеке, беззащитная. Чёрт, да что ж у меня мысли уводят в сторону? Ты охотилась за мной как за дичью, поймала и чуть не убила, произнёс я, затем показал левую руку. Вот, кисть меня лишила. Теперь мне вообще запрещено высовываться под излучение чёрного солнца. Могу в киборга превратиться. «Ты меня уже наказал, сам того не ведая еще до нашей первой встречи». Губы вольно исказила горькая улыбка. «Те шприц-капсулы с золотым сиянием – это было мое задание. И я провалила его. Итог, меня приказали устранить. Свои же. Так что я при любом раскладе не жилец. Да, группу, что должна была меня прикончить, перебили твои люди. Но придут другие». Видишь ли, я слишком много знаю, чтобы про меня просто забыли. Зачем нужны были эти шприц-капсулы? спросил я, понимая, соврет вольная, или скажет правду, подтверждения этому не найти. Контроль. Золотое сияние даёт контроль над нейросетью. А значит, и носителем. А вот теперь поподробнее. Я опустился на колено. Как осуществляется этот контроль? Главное не как, а над кем? Ты знаешь про синдикат? Я когда-то о говорить тише, и теперь её слова слышал только я. Так вот, шприцы предназначались трём вольным, получившим элитную мутацию. В эту троицу входила и я. Понимаешь, золотое сияние создаётся из золотого мутагена и имеет одно крайне ценное свойство позволяет контролировать любого носителя элитной мутации, кроме владельцев золотого ранга. Это сияние, оно настроено на подчинение конкретному хозяину. Меня прошиб холодный пот. «Твою же ежовую впадину! Саян ведь вколол мне эту дрянь!» «Ну да. Я слышала, что сбросить контроль можно лишь одним способом — установить мутаген золотого ранга. Поэтому сияние ставят только тем, кто уже ввел себе элитный мутаген других цветов. Постой, а ты почему расспрашиваешь?» В глазах вольной промелькнуло подозрение. «Ты что, сам себе вколол ту шприц капсулу?» сам я до такого никогда бы не додумался зато один товарищ который как выяснилось оказался вдруг не товарищем вколол мне эту гадость объяснил тем что такой что работать лучше будет чушь кто это твой товарищ работник корпорации он запросто мог подменить тот же прит что был у тебя на другой или ввести изменения в состав и теперь стоит тебе обзавестись элитной мутацией сработают ментальные установки от которых ты не сможешь отвертеться будешь выполнять директиву, условно, и скин первого поколения или умрёшь. Воздействие идёт на нейросеть. Значит, шанс только один, верно? Золотые мутанты? Даже не надейся. За ними охотится спецнас корпорации, используя свои шагающие танки и авиацию. Да, ты не ослышался. У корпов есть атмосферные истребители и тяжёлые машины. Видел я их, эти танки. И как чёрные мутанты Фарпоста разнесли, тоже видел. Если уж с элитниками трёх рангов можно справиться, то и золотых имеются способы одолеть. Я здесь уже 45 больших ночей и пока что не встречала тех, кто смог добыть золотой мутаген в одиночку. Слышала, что добывали большой группой, с потерями до 50% состава. Аудрей, ты уже расспрашиваешь новую самку? Раздался у меня в голове голос питомца, с которым мы уже успели перекинуться парой фраз. Бедный зверь. Сейчас он лежал в одной из палаток и со слов Виктора большей частью спал. Извини, не могу прочесть её мысли, очень сильная защита. Отдыхай, Драк. Ты и так молодец. Также мысленно ответил я и почувствовал волну благодарности от питомца. Мечиной, так что вы собираетесь со мной делать? Воспользовавшись паузой, спросила Ягда. Вряд ли прикончишь. Зачем так-то нужно было спасать? Впрочем, я недоразумения вышла. оборвал я волну из-за моего отсутствия. А теперь даже и не знаю, что с тобой делать. Нам ты -то точно не нужна живой, но и просто прикончить будет глупо. Ты, как я понял, далеко не рядовой исполнитель в иерархии синдиката. Так что давай, рассказывай. Я один из трёх кураторов фронтира. Тебе это ничего не говорит, но поверь, мне известно достаточно, чтобы обрушить всю сеть синдиката. Ты уже раскрыл себя как агент приёмных детей. Сведи меня с ними. Поверь, и им, и тебе я могу предложить многое. Ну, про многое я бы не говорил. У меня нет никаких дел с вольными. Жалкие падальщики, желающие урвать кусок со стола корпорации. Как насчёт места и времени прибытия космических кораблей? спросила Егда, прищурившись. Не корпоравских нет, и даже не контрабандистов, контролируемых корпорацией. Я говорю про корабль, на котором можно свалить из этой дыры. причём без риска попасть под огонь кресеров и боевых платформ аурумцев. Зачем мне это, если я и так смогу покинуть аномалию? Покинуть сможешь, это да. Чтобы после навеки стать служащим Аурум, приумножив её могущество. Или ты решил, что Корпо легко расстанутся со столь ценным рабом? Что тебе известно о, о заключённых, покинувших аномалию? спросил я, стараясь сдерживать эмоции. Практически все находятся под контролем корпораций, лишь единицм удаётся остаться свободными. Ягда смотрела мне прямо в глаза. Я мог бы поклясться, что она не врёт. У меня несколько иные сведения. Я не отвёл взгляда. От кого? Приёмыши рассказали. Тебя уже обманули золотым сиянием, неужели ты думаешь, что не обманут ещё раз? Виктор, где Сан? Спросил я, поднимаясь на ноги. Как да может и не врёт. Просто ошибается, как и земляне. Ведь они в отличие от вольных не жили в содружестве и не получали массу информации из первоисточников. Чёрт, идеальный вариант прихлопнуть эту вольную и продолжить двигаться к своей цели, не заморачиваясь с этими шпионскими играми. Выдаже в столь короткой беседе эта стерва наговорила достаточно, чтобы сохранить ей на время жизнь. Похоже, мне придётся передать пленницу Саяну. Ох, не люблю я, когда ситуация стремительно теряет контроль. А именно это сейчас и происходит. Командир, я разве не сказал? Игорь вполуха слушал наш разговор. И едва я обратился к нему, тот же ощутился рядом. Наш Чингачгок ушёл спрашивать совета у Мао. Сказал, что ни он, ни дракот не могут прочесть мысли раненой. Да что ж там за Мао такая? с раздражением произнёс я. Вселенский иразу, мать его, растак. Мао может много. Развучал у меня в голове сонный голос питомца. Эмао друг. Командир, успокойся. Придётся Ян сплавим мы ему эту проблемную девку. Раз уж она так тебя раздражает. Раздражает? Мой голос от злости охрип. Эта сука готова была меня на ленты резать, лишила кисти, бросила подыхать. Ты не представляешь, каких усилий мне стоит не прикончить её прямо сейчас. Не из-за моего личного к ней отношения, а так, чтобы избежать дальнейших проблем. Ты здраво взгляни на вещи. Сам бы так с ней поступил украдян, а у тебя вещь, от которой зависит её жизнь. Она для нас враг, всё тем же хриплым голосом произнёс я. Мужчины, вы чего ссоритесь? раздался откуда-то сверху голос Галины. Всё вокругу так всполошите. Не ссоримся мы, а обсуждаем наше будущее, успокоил девушку Виктор, после чего обратился ко мне. Пойду я, сменю Галину на стол. Подожди, сначала заказ свой забери. Я кивнул на свой плотно набитый рюкзак. "Да, ты вроде как чай собирался делать. Позже, когда Саен вернётся. Ладно, давай показывай, что принёс". Сидя возле небольшого костра, я помешивал в котелке варево и, отогнав все мысли, пытался просто расслабиться. Вы непосильная задача. За пару месяцев, что я нахожусь в этой дыре, настолько привыкаешь ждать ударов в спину, что даже сейчас, сидя в охраняемом лагере, готов в любой момент броситься в сторону. одновременно схватив рукоять игломета и открыть стрельбу. Присутствие вольной напрягало. Проблема, которую можно решить одним выстрелом и лишить себя шанса, возможно, единственного. «Но где этот чертов абориген? Почему так долго отсутствует?» «Командир, не хмурься!» Ко мне подсела Галина. «Все же хорошо. Или вы что-то скрываете от меня?» «Все хорошо. Скоро придет Сан, и мы начнем планировку селения». такой же, как крепость Виктора? Не совсем, у нас для этого рук маловато. Я обвёл взглядом будущее поселение. Небольшая роща, с трёх сторон окружённая степью, а с четвёртой протекает река. Сделаем пару хижин, этого будет достаточно. Мы же здесь на время, пока все не прокачаемся до элитного класса. Я видела, как сражаются элитные заключённые. Девушка кивнула в сторону раненой У неё броня в упор выстрелы из огломёта четвёртого класса выдерживала, представляешь? Я потом смотрела, в тех местах только синяки были и всё. А у второго, того, которого Санто Паро мубил, так и не повредил со бронекамбес. Идут, подол голос Виктор. Он сидел на оборудованной высоко на дереве площадке. Наш Чингачгока ещё двое. Похоже саяны и кто-то из его товарищей, оба одинаково одеты в броню корпов. «Ну вот, похоже, Сан получил ответ от своей. Эмао!» Проворчал я и тут же приказал. «Боец, почему шлем до сих пор не в боевом положении? Один на ряд вне очереди!» Абориген привел Саяна и еще одного бойца. Здоровенный, почти на голову выше меня, и широко улыбался. И первый протянул мне руку. «Вадим! Андрей!» Ответил я, отвечая на рукопожатие. «Какими судьбами к нам?» Да вот, пришёл к нам боец, говорит: "Братья бледнолицы, требуется ваша помощь срочно. А то один боец скоро смерту убийство совершит. Грех непосильный на душу возьмёт". Надеюсь, мы вовремя среагировали. Вовремя, кивнул я. Саян, у меня к тебе парочка вопросов имеется. Да, сейчас поговорим. Азет тоже поздоровался со мной за руку. Мой наперник можете смотреть в плену. Она вон в той палатке. Я указал жестом. «Там ничего серьезного, на поправку идет полным ходом. Пошли, Саян, у костра поговорим». «Буду с вами говорить», — внезапно произнес краснокожий. «Мне тоже есть что говорить вам обоим». И вот мы, усевшись вокруг выложенного из камня очага, медленно подтягиваем травяной настой и задумчиво молчим. Решив, что пауза стала слишком затянутой, я задал первый вопрос. «Пауза». Что за ментальную установку ты мне вколол, Саян? Стандартную. Ты ни с кем не сможешь поделиться информацией о нас, так называемых приёмных детей. Ни сам, ни с помощью нейросети, ни под химией, даже если она создана из золотого мутагена. У меня стоит такая же. Зачем лгал? поинтересовался я. Даже мой предыдущий скин поверил в твои сказки. Надеюсь, ты забрал свою яву у корпов. Зятаж потемнел лицом. В противном случае отсюда надо немедленно сваливать. Забрал, не переживай. Ты не ответил на вопрос. Не доверял я тебе. Понимаешь, ты не первый, кто представляется землянином. Были другие, но все они не выдержали проверки. Корпорация постоянно пытается внедрить своих людей в наши отряды. Наивные попытки, но и без дела корпус сидеть не могут. А я, значит, проверку выдержал? Я уставился прямо в глаза Сайону. «А ты, значит, пока под присмотром. Вот когда получишь элитную мутацию, тогда и станет ясно, кто ты такой на самом деле. Марионетка корпорации или сам по себе?» «Я не помешаю?» К остру приближался Вадим. «Что там с вольной?» Азиат тут же перевел свое внимание на своего товарища. «Да, действительно, куратор. Знакомая дамочка, мы пытались уже выловить ее. По ранениям жить будет». Её здоровью ничего не угрожает, да и сама она опасности не представляет. В голову я не смог проникнуть, но эмоции прочувствовал: настороженно, но не агрессивно. Похоже, она действительно стала изгоем среди своих. В общем, ценный пленник. Забирайте её, принял я окончательное решение, прямо сейчас, пока не передумал. При допросе сосредоточьте внимание на информации по кораблю, что прилетает сюда по графику. Она объяснит вам, в чём заключается его важность. А ты мне показался более гостеприимным, усмехнулся Вадим. Только поздоровались и уже за дверь выставляешь? Или я чего-то не знаю? Скоро сюда прибудет отряд корпов, пояснил я. Привезут с фоторы и кое-что по мелочам. Ну за это не переживай, все подходы к твоему лагерю контролируются, Саян поднялся, потянулся, разминая спину. Мы тебя услышали. Вадим, вызывай поддержку. «Андрей, я правильно понимаю, ты успел поговорить с Вольной, и она тебе многое успела рассказать?» «Достаточно, чтобы не устранить ее». Я тоже поднялся на ноги. Не знаю почему, но на сердце стало тревожно. Авиацию они, видишь ли, вызвали. «Вы пока занимаетесь своими делами, а я своего питомца проведаю». «Пошли, я посмотрю на твоего товарища. Вдруг смогу как-то облегчить ранение зверя. У меня большой опыт в лечении мутантов». Со старшим братом всё хорошо. В разговор внезапно вмешался Саян. Ван спит. Вам действительно пора уходить. Мао волнуется, я чувствую её тревогу. Бух-бух. Где-то вдали раздалось пару мощных взрывов. Корябушки мясные, дракон идти колотить, крикнул сна сеста Виктор. По его голосу было понятно, что он увидел нечто невообразимое. Брацы там вот такие на динозавру Зенитными орудиями сбить пытаются. Твою мать, выругался Саян. Вадим, доставай населки. Походу командир скорпами схлестнулся. Валить нам отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше. Раниной в колебезь болк, чтобы не дёргалась. Сан, тебе бы тоже отсюда уйти на время. Да, мы со старшим спрячемся. Иборегин шагнул ко мне и коснулся плеча. Аудрей, я заберу твоего брата. Дракота Конечно, уноси его отсюда. Вам точно нельзя попадаться на глаза корпов. Я проследил, как краснокожий направляется к одной палатке, а Вадим к другой, а затем повернулся к Азиату. Саян, что происходит? Наш командир, он следил за перемещением шагающих танков и, похоже, попал в зону радаров шагающих машин. Раз его засекли, выбили из невидимости. Нам ожидать проблем. Я забеспокоился. Та тревога, которую я почувствовал, совсем недавно усилилась. «У вас же поселение зарегистрированное. С чего бы на вас нападать корпом? Они не дураки, чтобы уничтожать группу заключенных с элитным заключенным во главе. Саян готова!» Раздался от палатки с ягдой голос здоровяка. «Упаковывать?» «Да, вяжи ее, как легкораненую. Будем уходить быстро». Зиат вновь повернулся ко мне. «Если у вас есть какие-то вещи вольные, лучше избавьтесь от них на время визита корпов. Всё, бывай, Андрей. Ни пуха, ни пера». «К чёрту!» — ответил я уже в спину собеседнику. Отыскал взглядом Галю, переминающуюся с ноги на ногу и жестом подозвал её. «Галина, у нас в лагере есть вещи ягды или других вольных? Только палатка, в которой она спала!» — ответила землячка после секундного раздумья. Ещё что-то Виктор спрятал где-то за речкой, сказал, что может пригодиться. Ну, палатка самая обычная, можно оставить. Ладно, ты пока проследи за котелком, а я провожу гостей и Санна с драком. Через 10 минут в лагере остались только я и Виктор с Галиной. Приёмыши, подхватив носилки с вольной, лёгким бегом направились за реку, а Санн с дракотом наоборот, не спеша двинулись вдоль русла вверх по течению. Питомец, временно потерявший возможность летать, предупредил, что они не станут уходить за пределы нашей с ним ментальной связи. Так, на всякий случай. «Ну что, командир, отпустила?» – спросил егерь, устроившись с кружкой чая под деревом, на котором была смотровая площадка. Я в это время, приникнув к прицелу винтовки, осматривал окрестности, особенно то место, где совсем недавно слышались взрывы. «Ты про вольную? Слушай, а ведь и правда отпустила!» Ответил я, и сам подумал о необъяснимой тревоге, что ушла так же внезапно, как и появилась. Появилась мысль: а не наведённая ли она была? Это-ка и ментальное воздействие, вроде отпугивания. У приёмыши точно имеется элитное усиление, так что всё может быть. Да и Сан тоже владеет чем-то подобным. Так, стоп, что это там блеснуло? Командир, чего притих? раздалось внизу. Корпы идут, минут через 40 здесь будут. Я опустил винтовку. Не хватало ещё, чтобы меня заметил один из бойцов и решил, что я представляю угрозу. Ну что, встречаем гостей, так сказать.